Песня была долгой, и очень скоро вслед за знахаркой закрушил ветер, становясь все сильнее и сильнее, подхватывая с земли сухие иглы, листья и прочий ссор, постепенно превратился в вихрь, сливаясь вокруг одетой в доспех девушки в плотный кокон, и вдруг резко опал, не оставив после себя ни поднятого ссора, ни стоявшей на валуне девушки. Знахарка торопливо достала из-под юбки сарафана плоскую деревянную фигурку, сломала колено, кинула на валун и облегченно перевела дух. Постояла, смотря на обломки, пожала плечами. — никого. Вести мы для равновесия миров. В иное место несчастную коляда забросил. Но да мне с того только легче. Она отправилась бродить по горе, пока не выбрала место на одном из склонов, украшенных огромным сейдом, волном поставленным на три опорных камня. С кряхтением забравшись наверх, ведьма уселась, поджав под себя ноги, расправила юбку, блаженно зажмурилась, подставляя лицо солнцу, вздохнула. «Вот я и чиста, матушка моя!» Забрала мои грехи, юная балованица, Забрала мои силы и мою судьбу. Нет больше ни во мне, ни на мне ничего, матушка. Чиста, чиста, как в первый день сюда пришедший. Чиста, дабы вновь тобою, матушка, стать. Знахарка еще раз очень глубоко вздохнула и притихла. Прошел час, другой... Внезапно послышался оглушительный хлопок, и огромный валун лопнул почти пополам. Но знахарки всей миг на валуне уже не было. Вместо нее там возвышалась остроконечная пирамидка из плотно сложенных камней. — Так что ты будешь делать теперь, Витязь? — сочувственно улыбаясь, спросила Мара. Ты разгадал мою тайну? Разгадал. Олег приблизился к ней, любуясь прекрасным лицом, по которому так сильно истосковался. Теперь я понимаю, как ты стала богиней смерти. Ты всегда восхищала меня, и теперь я знаю то, что раньше только чувствовал. Повелительницей мира мертвых тебя сделала жалость и любовь. Ты потрясающа, ненаглядная моя. И что теперь? В третий раз спросила Мара. Ведун покачал головой. Что за мир без тебя, богиня среди красавиц и прекраснейшая среди богинь? Пусть будет хотя бы поцелуй. Олег крепко обнял свою избранницу, привлек к себе слился с ней в том единственном поцелуе, которому предстояло стать всем, в долгом, бесконечном, страстном и жарком, как сама жизнь. Но все же наконец оторвался и, не разжимая объятия, осторожно покосился в сторону песчаной пустоши, потом на склон горы. «Странно, это я так уже умер?» — Или на этот раз все будет дольше? — Конечно, дольше! — откинув голову на изгиб его локтя, шепнула Мара. — В тебе столько многознания, Олег! Ты такой умный, а самых простых пустяков не замечаешь! — Каких? — Ты помнишь наш первый поцелуй? Там, в Дебрях, на лесной тропинке. — Да, помню, — согласился ведун. — От того поцелуя я сразу умер. — Какой же ты дурачок! — с улыбкой покачала головой богиня. — Дурачок! Разве ты не знаешь? В нашем мире нельзя умереть дважды. Да — Договорить Олег не дал, снова прильнув в жадном счастливом поцелуе. И где-то уже в середине своей второй за последние минуты вечности вспомнил, ради чего сюда шел, чего именно так желал, ради чего искал, старался, я кликнул свой амулет, вспомнил его, разбудил, призвал, потянулся к этому надежному якорю, спрятанному в совершенно другом мире, ухватился за прочную опору. Обнял любимую и потянул, что есть силы, за свой якорь просачиваясь, прорываясь сквозь миры и сквозь пространство. И когда губы Олега и Мары разомкнулись, на этот раз вокруг пахло спиртом и календулой. Было тихо и бело, и только за стенкой негромко позвякивало что-то металлическое. «Вы кто?» — недоуменно спросил мужчина в накинутом поверх делового костюма халате. — Как вы здесь очутились? Олег скользнул пустым взглядом по нему. лежащей на больничной койке девушки с большими синяками под глазами чуть нахмурился. — А где Таня? — Какая Таня? — Не понял мужчина. — Пожалуй, не важно. — Покачал головой ведун. — Где амулет? — Этот? Девушка вытащила из-под одеяла змейку с рубиновыми глазами. Не отпуская руки богини, Олег подошел к кровати, приподнял оберег, коснулся его губами, слегка причмокнул, всасывая обратно частицу своей души, отпустил. «Больше он тебя не потревожит, девица неведомая. Спасибо, что поносила». Мгновенно забыв о незнакомке, И, глядя лишь в глаза своей единственной, Олег потянул Мару за собой в новый для нее мир. «Пойдем — Пойдем. Когда дверь за странными гостями закрылась, Ольга посмотрела на амулетик, чуть пожала плечами. — Кажется, это все, Виктор Аркадьевич. Больше он работать не будет, так что в телохранители я теперь не гожусь. — Ну и хорошо. Не люблю разводить семейственность. — И вот что, я хочу сказать тебе кое-что важное. — Нет, подожди, Виктор, — скинула Оля ладонь, — я должна тебе кое-в чем признаться. Этим летом я встретила колдуна и заказала ему три желания, и он их все исполнил. То, что мы испытываем друг другу, — это просто приворот, это не настоящая любовь, это суррогат, подделка, колдовство. — Зря я все это тогда затеяла, но мне очень хотелось, чтобы и твой подарок продлился на всю жизнь. и Я не удержалась. Прости. Я инженер, Оленька, сжал я руку бизнесмен, и мне непонятна вся эта ерунда. Кто-то говорит, что любовь это серотонин с эндорфином, кто-то называет ее инстинктом, кто-то врожденной особенности воспитания, кто-то наркотиком. Ты вот приворотом. Но ведь важно не то, почему она возникает. Важно то, что мы чувствуем. Ты стала мне очень дорога, Оля. И я прошу, дай мне шанс. Я сделаю так, чтобы ты никогда не пожалела об этом привороте. Виктор, тебе явно нужно почитать, что про нас с тобой пишут в интернете. Вздохнула Оля. Там такое? Я сама себе завидую. Жалко только со стороны. Слушай, ты меня хоть раз в жизни поцелуешь или так и будешь за руку держать? Наклонись наконец, и сделай мне хэппи-энд.